Глава сорок седьмая. Аврора. Эдгард, тот самый маг-эмиссар, что привез меня в Преториум, бесспорно о многом врал. Но не обо всем. Тот, кто действительно умудрялся закончить ту же Аусвер, становился магом. Сильным, уважаемым и очень богатым. Это стало понятно с того самого момента, как мы подъехали к президентской резиденции. огромной и великолепный. Она обрушилась на нас лавины роскоши, красоты, великолепия и утонченности, неизменных ценностей истинного претерианца. Гигантские колонны-колоссы, мраморные арки, амфитеатры, легендарные висячие сады. Прежде я о них только читала, а теперь — Жадностью голодного обжора сматривалась в интереснейшее инженерное сооружение с каскадом многоуровневых парков. На каждом уровне поражающие многообразием причудливые породы деревьев, кустарников и цепляющихся за кристаллические выступы цветущих лоз. Фонтаны, подсвеченные разноцветными кристаллами, взмывающие к самым звездам, парящие магические огни. воздушные лестницы, увитые цветущими лианами, и, наконец, сам дворец с мерцающими стенами, с окнами, в каждое из которых с легкостью влетит дракон. Видя все это великолепие, боюсь, эту красоту наблюдала только я, Бенджамин уже здесь бывал и все время был на стороже, ну а Юджин по своему обыкновению злился. Самым сложным было, что называется, держать варежку захлопнутой. Бал в честь независимости Триума проходил в таком огромном зале, на площади которого мог бы с легкостью расположиться мой родной дистрикт. Мы шли под прицелом множества глаз мимо разодетых претерианцев, самых богатых и влиятельных людей приториума Мимо магистров, в парадных камзолах, среди которых я узнала магистра Рейба, нашего ректора и остальных, кто работает в Аусфер. Ректор выглядел злым, обескураженным. Глаз магистра Лойпса почему-то скрывала повязка. Был среди магистров Ингелер. Даже на расстоянии я различила мастерски выполненную иллюзию на его лице. Под ней Ингелер выглядел, мягко говоря, фигово. Я вдруг вспомнила Касьяна в первый свой день в Аусвер и не сдержала мстительной улыбки. С нами был тот самый Эдгард, эмиссар. Он нес футляр с моделями для презентации и время от времени преданно ел Бенджамина глазами. Все эти церемонные приветствия, комплименты платью его доставили в числе прочих к Бенджамину домой, и с помощью игрит я выбрала розовое, воздушное, расшитое жемчугом, разговоры о погоде, похвалы, воздаваемые напитком, закуском, оркестру, в котором, по заверению гостей, собрались сплошь знаменитости — «Слились для меня в единую череду картинок, каждую из которой можно было встречать дежурной улыбкой», — Игрит научила. Кивком, вежливым, ничего не значащим ответом. Несмотря на внешнюю невозмутимость, внутри все сжималось. Сердце пропускало удар за ударом, во рту то и дело пересыхало. Я ждала встречи с президентом. И дождалась. «Луций тот». Стоящий на возвышении посреди зала, жестом подозвал нас подняться к нему. Чем выше я поднималась по лестнице, тем сильнее слабели ноги, но какая-то сила продолжала нести меня вперед. Клянусь, я даже ног не чувствовала. Президент Триума возвышался над нами. Огненно-рыжий, широкоплечий, статью и чем-то неуловимым в его облике, напоминающий льва. Он и вправду смотрел на своих гостей, как царь зверей на свой прайд. Юджин, шагающий рядом по левую руку, споткнулся. Щелчком пальцев я помогла другу сохранить равновесие, мельком бросила взгляд на его побледневшее лицо. И поняла, что Луций тот, президент Триума, напоминал мне не только льва. Презентация прошла, что называется, «Без сучка, без задоринки». Правда, после того, как я отметила разительное сходство друга и Тода, прошла, что называется, мимо меня. Нет, внешне все было безупречно. Я почти нараспев повторяла заученные фразы, демонстрировала автономный магический источник, магический ограничитель, в качестве подопытного любезно выступал Эдгард, с помощью Бенджамина и Юджина отвечала на вопросы президента. Когда пришла очередь демонстрации магафона, Эдгард со вторым устройством спустился вниз и скрылся в толпе. Вниманием президента мы уже владели безоговорочно. Хоть тот и хмурился и сохранял бесстрастие на лице, в глубоко посаженных и до боли знакомых, выцветших серых глазах читался неподдельный интерес. Я бы даже добавила определение «восторг», но мне кажется, к президенту оно не может быть применимо. Не по чину, что ли? Юджин же, вопреки всему, крутил головой, хмурился, словно ожидал чего-то. «Значит, вот какова цель вашего самоуправства, тринадцатый магистр!» Обратился президент к Бенджамину, и Юджин наконец перестал вертеться, выдохнул, и, казалось, весь превратился в слух. «Вы и в самом деле работали! В твоей гениальности Триум не сомневался!» Но все же следовало рассказать все мне. Сразу. «Прошу прощения, президент», — Бенджамин слегка склонил голову, — «но это идеи не мои. Я лишь помог воплотить их. Если бы не мои студенты, которых я вынужден был избавить от слишком пристального внимания магистра Нгилера, а также остального магистрата Двенадцати, у нас ничего бы не вышло». Президент поморщился. Выстрел, что называется, пришелся в яблочко. — И это не единственные таланты Аусвер, уверяю вас. Продолжал метко наносить удары в цель Бенджамин. — Я выслал вам и результаты других исследований и работ. Чтобы представить их все, нам просто не хватило бы времени до утра. Но, уверяю вас, Аусвер нуждается в серьезных реформах. Каждый из подведомственных мне, как куратору Академии студентов, заслуживает особого внимания, не говоря уже об их искреннем желании служить Триуму. «И чего же вы хотите, Бенджамин?» — спросил президент. «Патентов. Насколько я знаю, вы уже получили их?» Он усмехнулся, показывая тем самым, что ничто в приториуме не происходит без его внимания и дозволения. государственной помощи в налаживании производства, финансирования вашего личного исследовательского фонда, перевода тех студентов, что подают надежды для триума, в приторий? Нам нужна Академия Аусвер. Спокойно и уверенно ответил Бенджамин. Нам дорог каждый студент. Мы ходатайствуем о выкупе Академии, полной смене руководства и преподавательского состава. «Добиться со всеми остальными тех же результатов, что мне удалось с этими двумя, возможно только в условиях их абсолютной безопасности и уверенности в завтрашнем дне. И это, в первую очередь, в интересах Триума. Вы знаете, Луций, что можете мне доверять», — добавил он тихо. «Я не в силах приступить к клятву магистра». Президент смотрел на него и молчал. Бегло мазнул взглядом по лицу Юджина по мне, Наконец, он сказал, «Я знаю, что я могу доверять вам, Бенджамин, но вы просите слишком многого». «Я не могу доверять вашим студентам, магам», — говорил его взгляд. «Каждый из моих студентов готов присягнуть триуму», — уверенно произнес Бенджамин. Президент вдруг посмотрел на меня. «Теперь я понимаю, почему Нгилер так хотел получить тебя». сказал он, а Рэйб вцепился обеими руками и не хотел отпускать. Он махнул рукой Бенджамину. «Позвольте нам пообщаться с юной леди, которая произвела настоящий переворот в моем магистрате двенадцати, наедине». Каждое слово Тода отдавалось Набатам в висках. Бенджамин вынужден был положить руку на плечо Юджину и подтолкнуть того к лестнице. Я бросила взгляд на друга Я обомлела. Серые глаза Юджина полыхали безумием, лоб покрылся испаренной. «Успокойся», — одними губами прошептала я. «Все будет хорошо». «Не дури, парень», — так же тихо, но настоятельно порекомендовал Бенджамин, сжимая его плечо. «Не сорви нам всю операцию». Юджин нервно дернул плечом, сбрасывая руку Бенджамина, но все же дал себя увести. По лестнице он спускался последним, все оглядывался на меня, на нас с Тоддом. «Значит, самый сильный дар за всю историю Триума», — задумчиво проговорил президент, делая вид, что не замечает, как у студента Аусвер сдают нервы. «Мне говорили, ты альбинос». «Как видите», — пожала я плечами. «Я и вправду была альбиносом». но с попаданием в Аусвер и развитием магического дара что-то пошло не так. «Двадцать восемь маг-кубов по Мурею», — президент, казалось, говорил сам с собой. Взгляд же у него оставался цепким, въедливым и очень умным. «Какие у тебя планы на жизнь, Аврора?» — неожиданно спросил он. Я посмотрела на него серьезно. «Учиться, учиться и еще раз учиться». как завещал кто-то из великих, простите мое невежество. Я хочу приносить пользу, работать, перечисляла я, и освободить магов. Президент дернул уголком рта, показывая, что оценил мою дерзость. «А на что ты пойдешь ради исполнения своих желаний?» — спросил он. «Ты согласна присягнуть триумму?» «И я... В общем, я не смогла соврать». я согласна присягнуть всему человечеству. Президент нахмурился. Я почувствовала, прямо кожей ощутила, что вот-вот произойдет что-то страшное, словно в этот самый момент невидимый палец нажал на спусковой крючок. И не ошиблась. Пространство вдруг рассекли молнии, больно ударили по глазам вспышки острого колючего света. Грянул гром. Его раскаты отразились от стен потолка, взрывной волной откинуло назад волосы. Я пошатнулась и вцепилась за край трибуны. Следом раздались хлопки. Я не сразу сообразила, что это выстрелы. В гигантскую дыру в потолке прямо над нашими головами на магических цепях спускались люди. Каждый из них держался за цепь коленями в обеих руках по револьверу. Магическому револьверу, они и стреляли. Над головой грянуло. Час сокрушителей оков пришел. Смерть магистрату! Смерть Тоду! Смерть приториуму. И раздался адский, раздирающий душу хохот. Магистры, даже в толпе они стояли обособленно, падали один за другим, как подкошенные. На парадных камзолах расплывались темные пятна. Время словно остановилось. Застыло. Мелькнуло бледное, перекошенное лицо Бенджамина. Словно сквозь толщу воды донесся его крик «Ложись!». Я опоздала на какую-то долю секунды. Меня обхватили за плечи, вдавливая плечом в грудь президента. Я подняла взгляд. Лица Юджина и Тода были так близко, что возникало ощущение... что один и тот же человек смотрится в зеркало, старящая или, наоборот, возвращающая молодость. Мир ушел из-под ног, потонул в звуках хаоса. Юджин сбил с ног нас обоих, закрывая спиной. Друг несколько раз дернулся, и я поняла, что он, прикрыв меня собой, взял на себя выстрелы, предназначавшиеся мне или президенту. Но... вряд ли он кинулся спасать Тода. Больше я не рассуждала. Некий внутренний импульс заставил вжать ладони в его грудь и выдохнуть. Взгляд друга, на миг остекленевший, стал осмысленным. Рядом шумно выдохнул тот. Такое ощущение, что он не успел понять, что произошло. И в этом нельзя его винить. Скорость реакции мага в разы превышает скорость реакции обычного человека». Лица президента и Юджина были совсем близко. «Интересно, это только я вижу, что Юджин — копия Тода? Циклилась в голове шальная мысль, и я поняла, что разум хватается за нее, как утопающий за соломинку. Потому что было страшно. Смерть — это всегда страшно. Пространство взрывалось грохотом и белым светом. Раздавались крики, звучали выстрелы, Президентская охрана таки показала отличную подготовку. Правда, если бы не Юджин, охранять им сейчас было бы уже некого. Над нами, наконец, замерцал защитный купол. Маги извлекали смертельные чары и метали их в тех на цепях. Кажется, они назывались сокрушителями оков. Сквозь магический полог я видела, как тела напавших повисают сломанными куклами. Марионетками, которые возомнили себя вышедшими за пределы пьесы. «Бенджамин!» — рванулась я к лестнице, но Юджин удержал меня. Я кричала и билась под его руками, пока не услышала голос любимого. Тринадцатый магистр проник под защитный купол и, встретившись со мной взглядом, осел рядом. На плече его расплывалось кровавое пятно, но я видела, что выстрел прошел вскользь. Видеть кровь Бенджамина, Это оказалось почему-то невыносимым. Я сжала виски ладонями, изо всех сил сдерживая крик, и, должно быть, все же не выдержала. Потеряла сознание. Ненадолго. Поднимаясь, президент помог подняться мне. Затем протянул руку Юджину, и я снова подивилась их удивительному внешнему сходству. Вы доказали свою верность Триуму. В наступившей тишине голос Тода отразился от остатков потолка, стен, парящих вокруг покрытых копотью магических кристаллов. «Я даю разрешение на все ваши проекты. Академия Аусвер переходит под абсолютное руководство ее куратора Бенджамина Сенеки».